Таким образом, он воздал должное исключительно глубокому предположению, сделанному праутом, и увековечил предложенное им название для водорода «протайл», заменив лишь в этом слове только суффикс, поскольку суффикс «он» стал уже повсеместно применяться для обозначения частицы, из которых состоит атом. Протоплазма. В 1665 году английский физик Роберт Хук назвал небольшие отверстия внутри пробки клетки. Однако в более поздние времена исследователи с помощью микроскопа обнаружили в живых тканях растений и животных большое количество отделенных друг от друга образований, которые также стали называть клетками. Хотя, в отличие от полых отверстий в мертвых тканях пробки, клетки живых тканей явно не были пустыми, внутри них что-то было. В 1839 году немецкие ученые, физиолог Теодор Шван и ботаник Матиас Шлейден сформулировали теорию клетки, согласно которой все живые ткани состоят из клеток и отдельная клетка является основой жизни. Клетки растений, но не животных, окружены клеточными стенами, мембранами, от латинского мембрана, «кожица», «перепонка», состоящими из волокнистого материала, который называется целлюлоза. Это название отражает место происхождения данного материала. Окончание «оза» используется для обозначения различных видов сахара и родственных им соединений. В данном случае оно вполне уместно, поскольку после воздействия на целлюлозу кислотой молекулы целлюлозы распадаются, и она превращается в простой сахар. Внутри всех настоящих клеток находится круглое образование, которое называют ядро. Вещество, которым заполнена клетка, называется протоплазма. Этот термин был впервые использован чешским физиологом Яном Пуркине. В 1840 году применительно к материалу, из которого состоял зародыш молодого животного. Это слово образовано от греческого протос первый, и плазма, принятая форма. Другими словами, это первая форма жизни животного. В 1846 году немецкий ботаник Хугамоль использовал этот термин применительно к тому материалу, которым была заполнена клетка. Его действительно можно назвать первой формой жизни животного, поскольку жизнь каждого из нас начинается с появления и развития отдельной клетки. Однако в наши дни этот термин все больше выходит – из употребления, поскольку протоплазма не является одним веществом, а представляет собой сложную смесь, состоящую из различных компонентов, и ученых сейчас больше интересует изучение каждого из этих компонентов, а не протоплазмы в целом. Психология. Одним из самых прекрасных персонажей древнегреческих мифов является Психея. В эту прекрасную юную девушку влюбился бог любви Эрос. Он женился на ней, но психее было запрещено его видеть. По совету своих завистливых сестер она попыталась увидеть его в сумерках при свете свечи, и Эрос тут же покинул ее. Девушке пришлось пройти через множество трудностей и испытаний, чтобы вернуть его, но, в конце концов, ее усилия увенчались успехом, она стала богиней и соединила свою жизнь с Эросом для вечного блаженства на небесах. Как и большинство греческих мифов, Миф о психеи представляет собой аллегорию, то есть это история, события и персонажи, которые должны восприниматься не буквально, а как символы, несущие глубокий поучительный смысл. Так на примере психеи показывается, что путь к успеху может быть трудным и долгим. Когда же успех приходит, одна из его важных составляющих состоит в том, что человек поднимается на новый, более совершенный уровень, и его жизнь приобретает новую форму, более высокую и прекрасную. Гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя, гусеница превращается в бабочку. Кстати, именно это превращение, скорее всего, имели в виду греки, поскольку в произведениях искусства психея обычно изображается с крыльями бабочки. Эта традиция сохраняется и сегодня. Сказочных фей в детских книжках с картинками также изображают с крыльями бабочек. С другой стороны, ангелов везде изображают с птичьими крыльями. Психея как бы символизирует человеческую душу, которая стойко выносит все тяжести и испытания земной жизни. А после смерти человека покидает телесную оболочку и вылетает, как бабочка из кокона, навстречу новой небесной жизни. Душа на греческом и обозначается словом «психе», дословно означающим «ничем не отягощенный», «бестелесный».